Трек девятый. Время действия – первый час ночи. Место действия – одна из больниц Сеула. Сидим с сунок на скамье для посетителей у двери в кабинет. Ждём, когда нас пригласят или к нам выйдут. Мама на обследовании, на томографии. Потом сказали, нужно будет ещё время на обработку снимка. Вот сидим, ждём результатов. Сунок грудью прижимается к моей спине, обхватив меня руками. Хоть она на меня и наваливается, но я терплю, потому что в её объятиях как-то… спокойно, что ли? Или, может, даже уютно? «Помнишь, как я обнимала тебя, когда тебе было холодно?» – спрашивает почти мне в ухо Сунок. «Мы сидели вдвоём и ждали, когда придёт мама. Дома было темно и холодно, и страшно». Мы сидели вдвоём и не боялись. Помнишь? Нет, он не. Не помню, отрицательно мотаю я головой. Но когда ты меня обнимаешь, на душе почему-то спокойно и хорошо. Наверное, тело помнит, мозги забыли, а оно нет. Всё будет хорошо, обещает сынок. Твоя старшая сестра позаботится о тебе. Ты мне это тогда тоже говорила, спрашиваю я. Конечно, отвечает сынок. «Ты же мой родственник. Если...» Начав говорить, сынок прерывается и несколько секунд молчит. «Ты будешь единственным моим родным человеком на земле», заканчивает она, что-то не сказав. «Если мама умрёт», понимаю я, что за слова она пропустила. «Всё будет хорошо, Онни», обещаю я. «Деньги на лечение мамы у нас есть, она ещё не старая. Думаю, всё будет хорошо». «Хорошо, что ты зарабатываешь. Спасибо тебе!» Благодарит меня Онни и ещё теснее прижимает меня к себе. В общем, как мне она рассказала, случилось следующее. Когда они с мамой вернулись с концерта, то обнаружили группу олигофренов, расписывающих из баллончиков стены нашего кафе. Возмущённая Сунок, ни секунды не задумываясь скинулась защищать имущество семьи. Догнала и схватила одного из вредителей – поскольку, как она рассказала, вели они себя нагло. Даже не убегали, а лениво так шли. Ну, схватила она одного, попыталась задержать. Тот, понятное дело, стал вырываться. Остальные олигофрены развернулись и кинулись на Сунок отбивать своего. Короче, Сунок побили. Не сильно, но побили. И маме слегка досталось, когда она бросилась отбивать свою дочь. А потом маме стало плохо. Когда я представляю, как это было... Чувствую, что у меня в груди появляется чёрная злоба. Вот если бы была возможность, просто бил бы палкой по этим наглым головам. Без капли сожаления. Вот просто бил бы и всё, а не заявление в полицию писал. Как пить дать ведь не найдут. А если и найдут, то наверняка будет. Они же дети, нужно понять и простить. Убью этих гадов, если поймаю, обещает мне сынок, словно услышав мои мысли. Тут не совсем они виноваты, говорю я. Эти – просто тупые неудачники, решившие качнуть чувство собственной значимости на ситуации. Главные виновники – не они. «А кто?» – отстраняясь, удивлённо спрашивает у меня Онни. Рассказываю ей версию про то, что скандал затеяли МИД, или с его подачи, чтобы отвести внимание от пролёта с переименованием «Моря». Сначала начали сою, а потом перевели стрелки на меня, показав видео с её дня рождения. Наверное, Айю оказалась не совсем удобной для скандала. Всё же сестра нации, и у неё огромная фан -база. У меня ничего такого нет, поэтому пинать меня, видно, вышло попроще. Ну и понеслась. «Ты думаешь, это МИД всё устроил?» Недоверчиво смотря на меня, спрашивает Сунок. «Мои Санбе так считают», – пожав плечами, отвечаю я. «Они говорят, что всегда начинается скандал с известными лицами», когда следует отвлечь внимание от чего-то нехорошего в стране. И да, если посмотреть, все сходится. Вот ты читаешь новости про переименование моря, что-то сейчас говорят? После моего вопроса он не ненадолго задумывается, припоминая. Не помню, признается она. Последние два дня журналисты только и обсуждают тему твоего видео. Про название моря ничего не говорят. Чего и требовалось достичь, констатирую я. Сунок опять задумывается. «С Министерством иностранных дел не так давно был ещё один скандал», – говорит она. «Они тогда перепутали местонахождение стран». «В МИДе не знают географию?» – удивляюсь я её словам. «Серьёзно?» «Да», – кивает Онни. «Или они перепутали названия?» «Я сейчас подробности уже не помню. Найду попозже в сети». «Ну, если МИДовцы не знают географию, чего уж тогда говорить об остальном?» Резюмирую я и добавляю, небось понабрали на работу одних своих, а их косяки прикрывают скандалами с людьми, которые честно работают, являясь профи в своём деле. Дебилы!» Сунок молча сидит несколько секунд, думает. «И никак их не наказать?» – спрашивает она меня. «А как ты их накажешь?» – задаю ей встречный вопрос. «У них деньги, связи, СМИ». «На раз-два-три докажут всей Корее, что ты сумасшедшая дура. В магазины пускать перестанут, не то чтобы на работу взять. Будешь с голым задом бегать всю оставшуюся жизнь, рассказывая, что ты права». Сунок в ответ на мои слова молчит, недовольно топырив нижнюю губу. В этот момент открывается дверь кабинета. «Сестры Пак?» – смотря на нас, спрашивает медсестра в белом халате. «Да, это мы», – повернувшись к ней, отвечает Сунок. «Пожалуйста, пойдёмте за мной», – приглашает медсестра. «Доктор ждёт вас». 29 июня, начало четвёртого. Как же спать хочется. Уже четвёртый час, а утром нужно быть в общаге. Чёрт бы побрал тот момент, когда в мою голову пришла идея стать айдолом. А ведь меня предупреждали, кажется, даже ещё докерин, что у переводчика всегда будет рис в его чашке. Нет, блин, мне по зарез нужно было, чтобы у меня в чашке была чёрная икра. Чё я такой жадный? Спал бы сейчас дома, а утром бы встал, пошёл на работу, как все нормальные люди. А на работе – кофе, свежие сплетни. Только тогда бы жениться пришлось. В смысле замуж. Но на фоне хронического невысыпания, это уже не выглядит столь катастрофичной бедой, как казалось раньше. Пол царства за кровать. Вторую половину царства за восьмичасовой сон. Едем домой из больницы. Слава богу, врачи не нашли у мамы ничего серьёзного. Предварительный диагноз – вегетососудистая дистония. Как в двух словах объяснил доктор, это такая штука, когда нервная система не справляется с управлением кровеносными сосудами. Не вовремя их то расширяет, то сужает. Полно народа вокруг с такой бедой. И это не лечится от слова никак. С этим живут до конца дней. Облегчение, правильный образ жизни, отсутствие стрессов, ну и препараты для общей поддержки организма. Типа того, что «раз я что-то пью, значит лечусь», самовнушение короче. Только это предварительный результат. Нужно до обследоваться как сказал врач, побыть в стационаре пару-тройку дней. «Надо, значит надо», – сказал я, сынок. «Пусть маму обследуют, раз так выпал случай». И не только сердце и кровеносную систему, но и другие органы. В её возрасте это нужно сделать. А то она с врачами словно на разных планетах живут. Слышать про них слышала, но вблизи ни разу не наблюдала. Короче говоря, ориентировочно обследование обойдётся примерно в 11 тысяч долларов. Пребывание в стационаре, когда нет страховки, 800 тысяч вон в день. Просто пребывание. А дальше уже пошли навороты из анализов и обследований. Вот так вот. Денег нет, ложись и помирай. Никто ничего тебе плохого не скажет. Твои личные проблемы. Не, по поводу миски с рисом у переводчика, это я погорячился. Ну его нафиг. Тут если в медицину вляпаешься, никакого риса не хватит, хотя переводись. Надо прыгать, раз есть возможность. Кофе под сплетни я и в старости смогу себе организовать. Причем, даже в старости, сплитни все равно будут свежими. Очень интересный продукт. А сейчас мы едем домой, поспать хотя бы несколько оставшихся часов. Везем с собой юне, решили, что переночует у нас, а утром сразу поедем в агентство. Секьюрити и водитель сказали, что они закаленные, им не привыкать, и они спать не будут, поедут к себе, а утром их сменят. Ну ладно, раз так, это даже проще. А то, как их всех размещать в доме, не представляю. Менювен подъезжает к дому, освещая фарами несколько фигур, сидящих на стульчиках у входа, и какие-то высокие венки из ярких цветов, прислонённые к стене. «Онни, глянь, фигня какая-то!» Несильно пихаю я в бок привалившуюся ко мне и задремавшую сунок. «Где? Что?» – скидывается та. «Вон, у дверей!» – вытянув шею, подбородком указываю я в окно машины. Сидит кто-то. Сунок несколько секунд всматривается, прищурив глаза от света. Машина останавливается, светя фарами на вход. «А-а-а!» – восклицает Онни. «Опять, что ли, пришли стены пачкать? Ну, я сейчас с ними поквитаюсь!» Сунок вскакивает со своего места и, подскочив к двери, резко дергает за ручку, откатывая её в сторону. Я подрываюсь следом за ней, решив, что она сейчас опять получит люлей. Чёрт его знает, кто там сидит! Секьюрити выскакивает с переднего пассажирского и перехватывает меня, не дав бежать за Сунок. «Вы чего тут расселись?» Издали слышу, как совсем невежливо восклицает Сунок, подбежав и остановившись у сидящих на пластмассовых стульях парней. «Стены опять пришли пачкать!» «А ну-ка убирайтесь отсюда, иначе вы в момент окажетесь в полиции! Позор своих родителей!» «Простите, госпожа Пак Сунок!» поднимается со стула жмурящаяся в свете фарфигура, неожиданно оказавшаяся девушкой. «Мы не анти, мы наоборот, фанаты вашей сестры, и пришли сюда, чтобы защищать её дом. Здесь все участники фан-клуба alert «Меня зовут Гук Габи, я президент клуба». Red alert растиравшись, переспрашивает сынок. «Никогда не слышала про такой». «Это новый клуб», – отвечает Гук Габи. Я зарегистрировала его два дня назад. Отпустите, требую я удержащего меня security Это свои. Уважаемая госпожа, говорит в это время моей сестре Гук Габи, Реталерт организовал круглосуточное дежурство у вашего дома. Больше не беспокойтесь, что кто-то его испортит. Вот, пожалуйста, примите. Если вам потребуется помощь, позвоните по указанному телефону или напишите письмо на указанный электронный почтовый ящик. «Мы обязательно поможем. Можете на нас рассчитывать». Гук Габи уважительно и с поклоном, держа двумя руками, протягивает сынок визитку. «Круглосуточное дежурство?» – недоверчиво переспрашивает сынок, принимая карточку. «Да, круглосуточное», – подтверждает Гук Габи. «Вашей сестре нужна защита. Она надежда нации». «А...» – произносит сынок и замолкает, не зная, что говорить. «Иду, ксунок, думая, что, пожалуй, зря я вырывался из рук Security. Похоже, эти толканутые – люди непростые, требующие правильного обхождения. А у меня сейчас сил нет на подбор слов». «Но иду, раз уж уже иду». Подхожу и, встав рядом со своей Онни, благодарю фанов за заботу. «Агдан с нами!» – восклицает Габи, и все четверо, уже вставшие на ноги парни и она – одновременно мне кланяются. «Вот чёрт!» – думаю я, кланяясь в ответ, и стараясь, чтобы мой поклон вышел уважительным, но не таким глубоким, как у них. «Секты имени моего мне ещё не хватало! И как мне себя вести в такой ситуации? Может, последователей нужно накормить? Или кофе угостить?» «А это что такое?» – спрашивает Сунок, повернувшись и смотря на прислонённые к стене праздничного вида венки. «Не знаю», – признаётся Габи. Когда мы пришли они уже стояли мы не подходили Сунок идет к подозрительным украшением и начинает их разглядывать щибаль спустя пару секунд нецензурно восклицает она это же похоронные венки вот даже имя Юнми написано он не выдергивает наружу желтую траурную ленту на которой красными буквами что-то написано Юнми от саон громко читает она фанклуб саши а этот Она выдергивает ленту из другого венка. «Эльф! От фанатов stars Junior Фаны Бэнк-Бэнк! ай Выдергивает она ленту из третьего венка. «Да не что, совсем что ли?» Возмущенно восклицает она, поворачиваясь к моим фанатам. «Пусть только посмеют приблизиться к моей сестре! В раз окажутся в реке Хан! Я на них в суд подам!» «А давайте пойдем спать!» – предлагаю я. «Я устала, а день сегодня будет опять непростой!» Сунок поворачивается теперь ко мне и молча смотрит на меня, держа в руках ленты с недобрыми пожеланиями. «Юнми, нужно отдохнуть», – произносит подошедшая сзади Юне. «Сегодня будет и правда непростой день». «Выкиньте эти венки в помойку!» Повернув голову и смотря на рет-алерт, отдаёт приказание Сунок. «Помойка там, за углом!» «Фига себе, она их строит!» – удивляюсь я, смотря на Сунок, которая рукой указывает направление, где именно находится помойка. А я боялся, что будут проблемы. Ещё две секунды спустя, думаю я, смотря как фанаты кинулись к венкам. Похоже, проблем не будет. «Стойте!» – приказывает фанам Сунок, вспомнив ещё одну вещь. «Ленты нужно вынуть и сжечь, тогда они не смогут причинить вреда». «Может, это Сунок у нас, королева Мён Сунхва, а не я?»